Формированные были лишь одни войсковые штабы и, кажется, одна хлеборобская дивизия. Никакой правильной мобилизации произведено не было. Да и самый мобилизационный план не был еще разработан. Ни материальной части, ни оружия для намеченных формирований в распоряжении правительства не было. Я считал, что выступление Америки с огромным запасом живой силы и средств должно было склонить весы победы в сторону наших бывших союзников. Несомненные военные преимущества немцев, блестящая организация, стратегические таланты военачальников и боевые качества войск в конце концов не могли возместить численного и материального превосходства противника. Единственный шанс немцев мог быть еще лишь в учете элемента времени, Если бы немцы успели до окончания переброски американских войск сосредоточить на Западном фронте достаточную массу сил и нанести решительный удар прежде, чем противник окажется в силе захватить в свои руки военную инициативу, это сосредоточение сил могло быть сделано исключительно за счет войск, снятых с Восточного. Перед этой самодавляющей необходимостью немцы должны были бы, казалось, отказаться от условий Брест-Литовского мира, предоставив русским возможность собственными силами восстановить на родине порядок, обеспечив тем самым базу снабжения в тылу Германии. С нашей русской точки зрения это могло быть только выгодным. Тяжелое положение Германии давала нам право надеяться на заключение выгодного для нас договора. Что касается моральных обязательств по отношению наших союзников, то от таковых, по моему мнению, Россия была уже давно свободна. За минувший период борьбы она принесла неисчислимые жертвы на общее дело, а участие союзных правительств в русской бескровной революции перекладывала ответственность за выход России из общей борьбы в значительной мере на иностранных вдохновителей этой революции. Таким образом, с государственной точки зрения, я допускал возможность немецкой ориентации. Однако я не видел в немецко-украинском союзе необходимых двухсторонних преимуществ. Германия, казалось, не могла отрешиться от столь легко давшихся ей только что богатых русских областей и не сознавала, что, желая быть всюду сильной, она может оказаться всюду слабой. Украинские же сторонники этого союза не понимали, что они являются лишь слепым орудием германского правительства. Большинство этих сторонников были чужды идеи самостиной Украины и видели в создании Украины лишь частичное возрождение Великой России. Но некоторые, даже среди ближайших советников Гетмана, были ярыми сторонниками щераго-украинства. Германцы усиленно поддерживали украинское самостийничество, и сам Скоропадский, в угоду ли могучим покровителям или в силу политических соображений, Явно играл в щерую Украину. Через день после первого моего посещения я обедал у Гетмана. После кофе мы просидели, беседуя до позднего часа, и, как в первый наш разговор, Скоропадский заговорил о том, что надеется на согласие мое помочь. Я вновь подтвердил сказанное в первый раз, возможность моей работы в настоящей обстановке лишь как техника.